Глава 10. 1. Все действительно происходило очень быстро. Но Джонни не утратил своей удивительной способности фиксировать события и расставлять их в строгой последовательности. Энтригьян, умирающий, но не осознающий этого, полз к кактусу по левую сторону тропы, не поднимая головы и не оставляя за собой кровавый след. Оголившийся на макушке череп Цветом напоминал потускневшую жемчужину. Копа словно скальпировали. На самой тропе двое кружились в смертельном вальсе. Тварь из низины, гротескная пума с острыми оранжевыми зубами. Поднялась на задние лапы, при этом ее передние лапы лежали на плечах Стива Эмиса. Если бы Стив опустил руки, когда пума выбила у него мелкокалиберную винтовку, он бы уже умер но он скрестил их перед грудью и теперь упирался локтями в грудь пумы. «Застрелите ее!» — прокричал Стив. «Ради бога, застрелите ее!» Ни один из близнецов не бросился к валяющимся на земле револьверу. Они не были однояйцевыми близнецами, но на лицах обоих застыло одинаковое выражение ужаса. Пума Джонни мутила от одного взгляда на нее, пронзительно, по-женски взвизгнула, и ее треугольная голова рванулась вперед. Стив откинул свою голову назад и попытался сбросить животное в бок, но оно удержалось, крепко вцепившись в плечи Стива. Они продолжали кружиться. Когти Пумы все глубже впивались в человеческую плоть, и теперь Джонни видел, как на футболке вокруг черных когтей, а не оранжевых, как зубы, ширились кровавые пятна. Хвост пумы яростно колотился об землю, они сделали еще полукруг, и тут ноги Стива зацепились одна за другую, он едва не потерял равновесие, удерживая рычащую пуму на скрещенных руках. Энтригьян тем временем добрался до кактуса, уперся в колючки кровящей головой, громко застонал и перекатился на бок. Он напомнил Джонни машину, выработавшую свой ресурс, «выли койоты». На глаза они не показывались, но чувствовалось, что они совсем рядом». Пахло дымом пожарища. «Застрелите эту гребаную тварь», — повторил Стив. Ему удалось удержаться на ногах, но пятиться было уже некуда, он стоял на самой границе тропы. Шаг другой среди кактусов и ощетинившихся шипами кустов, и чудовище точно доберется до его шеи. «Пожалуйста, застрелите ее, она меня разорвет». Джонни никогда не испытывал такого ужаса. Но тем не менее понял, что даже в такой ситуации труден только первый шаг. Как только тело приходит в движение, ужас особого значения уже не имеет. В конце концов, убить Джонни – это максимум, на который способно это жуткое животное. Но умереть – значит избавиться от урагана, бушующего в голове. Джонни склонился над винтовкой интригиана, куда более внушительной, чем мелкашка, которую пума вышибла из рук длинноволосого. Схватил ее, снял с предохранителя, передернув рычажок, а затем ткнул дуло ремингтона в голову пумы. «Толкай!» — проревел он. Стив толкнул. Голова животного поддалась назад, подальше от шеи Стива. Обильно смоченные слюной зубы блестели, словно кораллы. Свет заката отражался в зеленых глазах, отчего они горели огнем. Джонни успел подумать, а дослал ли интригиан патрон в казённик. Если нет, ему уже не написать следующую историю о Пэти Кити Кэти. Чуть отвернул голову и нажал на спусковой крючок. Громыхнуло, значит, дослал. Из ствола выскочил язычок пламени, пахнуло жженным волосом. Пума повалилась на землю. От ее головы практически ничего не осталось. Шерсть на шее обуглилась а на месте снесенного черепа они увидели не кровь, мозг или раздробленные кости, а губчатый розовый материал, чем-то напомнивший Джонни теплоизоляцию, которой он утеплял второй этаж своего дома на Тополиной улице. Стива шатнуло, он взмахнул руками, стараясь устоять на ногах. Маринвилл протянул руку, чтобы удержать его, но силы в этой руке не было. Так что Стив повалился в кусты у тропы рядом с подрагивающими задними лапами пумы. Джонни наклонился, схватил его за запястье и потянул. Черные мушки закружились у него перед глазами. Он уже подумал, что сейчас лишится чувств. Но потом Стив поднялся, а черные мушки исчезли. Джонни нервно огляделся. Ничего не было видно, но нутром он, он чуял, что койоты все ближе. Два. Дейфрид продолжал думать о том, что он вот-вот проснется. Запах пота и крови, долетавшей до его ноздрей, ерунда. Так же, как и тяжелое дыхание копа. Впрочем, и ему каждый вдох давался не легче. Умирающий глаз и серое пульсирующее вещество мозга, которое он видел в разломе черепа, Этот сон только сон, уж конечно. Его брат не мог застрелить соседа, продажного копа. Хотя этот коп показал Кэри Риптону, как повысить точность броска. «Похоже, он еще и обделался», – подумал Дэйв, и внезапно к его горлу подкатила тошнота. Но он с ней совладал. Дэйв не хотел снова блевать даже во сне. Коп протянул руку и вцепился в рубашку Дэйва. «Больно», – прохрипел он, – «больно». «Не...» — Дейв шумно сглотнул и откашлялся. «Не надо вам говорить. Он слышал, как за его спиной Джонни Маринвилл и этот хиппи обсуждают. Следует ли идти дальше? Они, должно быть, рехнулись, и Маринвилл... Где был Маринвилл? Как он мог такое допустить? Он же, черт побери, взрослый!» Из последних сил Коля интригиан приподнялся на локте. Его единственный уцелевший глаз не отрывался от лица юноши. «Никогда», — прошептал он. «Никогда!» «Сэр! Мистер Интригьян!» «Вам бы лучше...» «Вой раздался буквально над самым ухом Дейва Рида. Он сам едва не завыл. Так захотелось броситься на Джонни Маринвилла. Но глаз копа удерживал его» как жука на булавке, а пальцы руки умирающего вцепились в рубашку. Дейв, конечно, мог вырваться, мог, но... Ложь. Он — жук на булавке. Куда ему вырываться? «Никогда не принимал наркотики. Не продавал их», — шептал Колли. «Никогда не брал взяток. Все подстроено. Я выяснил, кем». «Вы», — начал Дэйв. «Выяснил? Ты понимаешь, что я говорю?» Он вынул вторую руку, ту, что не держала рубашку Дэйва, разжал пальцы и посмотрел на ладонь. «Руки чистые». «Да, конечно», — кивнул Дэйв, «но вам лучше не говорить. У вас, ну, на... у вас, ну, на голове рана, и...» «Джим, нет», — вскрикнул за его спиной Маринвил, «не смей». И тут Дэйв открыл для себя, как легко ему было оторваться от умирающего. Три. Так что будем делать? – спросил Джонни длинноволосого, когда на другой стороне тропы темноволосый близнец склонился над человеком, которого застрелил его брат. Джонни слышал бормотание интригиана. Тот, похоже, хотел исповедаться перед смертью. Джонни вновь столкнулся с тем, о чем и так хорошо знал: люди умирают трудно, уходят до конца, не веря в то, что происходит, это именно с ними. Делать? переспросил Стив, проведя рукой по волосам, смешивая красное с седым. Кровь все сильнее пропитывала футболку там, где когти пумы вонзались в его тело. Что значит делать? Идти дальше или возвращаться? Пояснил Джонни хриплым, надрывным голосом. Что там впереди? Что вы видели? Ничего? Нет, я беру свои слова назад. Хуже, чем ничего. Это... Тут глаза его округлились. Джонни обернулся, думая, что хиппи увидел койотов, которые все-таки появились, но глазам его предстало иное зрелище. «Джим, нет!» — вскрикнул он. «Не смей!» Но Джонни уже знал, что опоздал. Видел по бледному лицу Джима Рида, что для того пути назад нет. Четыре. Юноша простоял с револьвером, прижатым к виску достаточно долго, чтобы в Стиве Эмисе затеплилась надежда. Что, может быть, он этого не сделает, передумает в последний момент, и тут Джим нажал на спусковой крючок. Лицо исказилось, словно в глаза плеснули паралитическим газом. Кожа отделилась от черепа, левая щека раздулась, а потом голова вспухла и разлетелась, как разбитый арбуз. «Прощайте, чистолюбивые надежды писать великолепные эссе, не говоря уже о такой прозе, как залезть в трусики Сьюзи Геллер». Красное желе выплеснулось на соседний кактус. Джим шагнул вперед, колени его подогнулись, револьвер выскользнул из руки, и юноша повалился на землю. Стив в ужасе повернулся к Джонни, думая, «Я не мог видеть того, что видел». «Прокрутите пленку назад. Проиграйте ее вновь, и вы увидите это сами. Я не видел того, что только что видел. Никто из нас не видел. Нет, никогда. Нет». «Да только он видел. Видел, как юноша, сокрушенный угрызениями совести и ужасом от того, что застрелил соседа по улице, у него на глазах покончил с собой». «Вы должны были остановить его», – взревел дейфрит бросаясь на Джонни. «Вы должны были остановить его». «Так почему не остановили? Почему вы не остановили его?» Стив попытался перехватить парня, но боль в плечах не позволила ему поднять руки. Поэтому Стиву осталось лишь наблюдать, как Дэйв кинулся на Джонни и повалил его на землю. Они покатились по тропе. Джонни оказался наверху, во всяком случае на какое-то мгновение». «Дэйв, послушай меня». «Нет, нет, вы должны были его остановить, должны были остановить!» Юноша ударил Джонни по лицу сначала левой, потом правой. Он рыдал. Слезы катились по белым, как мел, щекам. Стив попытался вмешаться, но только Дэйв отвлек Джонни, который пытался прижать руки Дэйва коленями. В итоге Дэйв, рванувшись, сбросил с себя Джонни. Тот вытянул руку, чтобы смягчить удар, но схватился за кактус и вскрикнул от боли. Стив сжал за плечо Дейва Рида, правой рукой, той, что хоть как-то слушалось. Но юноша легко стряхнул ее, даже не оглянувшись, прыгнул на широкую спину Джонни, сжал руками шею и начал душить. А вокруг, в быстро меркнувшем свете, выли койоты. Такого воя Стив в детстве не слышал, хотя родился и вырос в Техасе. Так койоты выли только в кино. Пять. Оба мужчины хотели пойти с ней, но Синтия отказалась от услуг обоих. Один стар, второй пьян. Калитку в заборе, отделявшем двор от лесополосы, Стив и Колли оставили открытой. Миновав ее, Синтия сразу оказалась среди густой растительности. Увидела несколько кактусов, прежде чем добралась до тропы. На самом деле их было куда больше. Они вытеснили кусты и деревья, но не обратила на них внимания. Увидела несколько кактусов, прежде чем добралась до тропы. На самом деле их было куда больше, они вытесняли кусты и деревья. Но не обратила на них внимания. Впереди слышался шум борьбы, напряженное прерывистое дыхание, крик боли, глухой удар тела и вой койотов. Синтия их не видела, но выли они со всех сторон. Когда она выскочила на тропу, мимо пробежала миниатюрная блондинка в джинсах. Она даже не взглянула на девушку. Синтия ее узнала. Это была Кэмми Рид, мать близнецов. За ней, пыхтя как паровоз, спешил Брэд Джозефсон. Под струйками стекал по его щекам. В темно-красных лучах заката казалось, что Брэд плачет кровью. «Солнце заходит», — подумала Синтия, пристраиваясь ему в затылок. «Если мы по-быстрому не выберемся отсюда, можем и заблудиться». А вот этого совершенно не хотелось. Впереди раздался крик. «Не крик, вопль, полный ужаса и горя!» Кричала Кэмми. «О, черт!» – выдохнул Брэд, догоняя ее. Какое-то время Синтия ничего не видела, кроме необъятной спины Джозефсона. Потом он наклонился рядом с Кэмми, и глазам Синтии открылось два распростертых на тропе тела. В сгустившихся сумерках она не могла понять, кто есть кто – Лишь видела, что тела мужские, и, похоже, ни один из мужчин не умер естественной смертью. Тут же Синтия заметила Стива, стоящего слева от тропы, и сердце у нее радостно забилось. У его ног лежала туша какого-то ужасного бесформенного зверя со снесенной головой. Кэммерит стояла на коленях у одного из трупов, не касаясь его, но сложив перед грудью дрожащие руки и рыдала. Лицо ее перекосилось от невыносимой боли. По шортам Синтия догадалась, что это один из ее сыновей. У них были идеальные зубы, почему-то подумала Синтия. Должно быть, обошлись ей и ее мужу в целое состояние. Брэд тем временем пытался оторвать другого близнеца, Дэйва. Вспомнилась Синтия, а может, Дуга от Джонни Маринвилла. Здоровяк-негр подсунул руки под локти юноши, завел их за его шею и начал как рычагом поднимать парня. Тот не сдавался. «Отпусти меня, Вапилон! Отпусти меня, сукин сын! Он убил моего брата! Он убил Джимми!» Миссис Рид больше не смотрела на убитого сына. Она вскинула голову. Выражение ее бледного лица напугало Синтию до полусмерти. «Что?» Кэмми говорила тихо, словно сама с собой. «Что ты сказал?» «Он убил Джимми», — вопил Дэйв, тыча пальцем в поднимающегося с земли Джонни. Брэду удалось таки оторвать от него обезумевшего от горя юношу. «Нет, нет», — покачал головой Джонни. Синтия ясно видела, что женщина его не слышит. Это читалось на ее окаменевшем лице. Но Джонни ничего не замечал. «Я понимаю, какое у тебя сейчас состояние, Дэвид, но...» Женщина посмотрела вниз. Ее примеру последовала и Синтия. Обе одновременно увидели лежащий на земле револьвер. И обе попытались его схватить. Синтия упала на колени и первой прикоснулась к нему. Но это ей мало помогло. Пальцы холодные, как мрамор, и крепкие, словно когти орла, сомкнулись на ее руке и вырвали револьвер. «Это же несчастный случай», — бормотал Джонни, обращаясь к Дейву. Выглядел он совсем больным, на грани потери сознания. «Ты не должен так говорить. Ты же... Берегись!» — крикнул Стив и тут же добавил. «Святой, боже, женщина, не надо, не надо! Ты убил Джимми!» — ледяным голосом спросила Кэмми Рид. «Почему ты это сделал?» Но ответ, судя по всему, ее не интересовал. Она подняла револьвер, целясь Джонни Маринвиллу в лоб. Синтия нисколько не сомневалась, что Кэмми решила его убить. И убила бы, если бы не появление нового действующего лица, которое возникло между Кэмми и ее целью за мгновение до того, как она нажала на спусковой крючок. 6. Брэд узнал этого зомби. Несмотря на перекошенное лицо и скачущую походку, он только не мог понять, какая сила превратила веселого, остроумного преподавателя английского языка, с которым они жили в одном квартале, в то, что он видел перед собой, и не хотел знать, достаточно того, что ему пришлось на это смотреть. Некто, отличающийся не только недюжиной силой, но и садистской жестокостью, должно быть, зажал голову Питера Джексона между ладонями и надавил. Его глаза вылезли из орбит, левый лопнул и теперь лежал на щеке. Но больше всего ужаснула Бреда улыбка во весь рот, от уха до уха. По неволе вспомнился клоун из комиксов о Бэтмене. Все замерли, Брэд почувствовал, как разжимаются его пальцы на шее Дэйва Рида, но Дэйв не попытался вырваться. Длинноволосый, в запятнанной кровью футболке, загораживал Питеру путь, и на мгновение Брэд подумал, что они сейчас столкнутся. Но в последнюю секунду Хиппи ушел в сторону, освобождая дорогу. Питер повернул к нему перекошенное лицо. Последние лучи света поблескивали на выпученных белках глаз и оскаленных зубах. «Сесть рядом с моим другом!» «Конечно, парень, как тебе надо, так и делай!» Голос хиппи заметно дрожал. Он подался назад, отстраняясь от дыбящегося мужчины. Хиппи, похоже, был ранен. Каждое движение наверняка причиняло ему боль, но он все равно поддался назад. Бред его очень хорошо понимал. Он бы тоже не хотел, чтобы зомби прикоснулся к нему, даже проходя мимо. Зомби двинулся дальше, пнул ногой лапу убитого животного, вроде бы дикой кошки, и тут Бреда поджидал очередной сюрприз. Туша животного разлагалась с невиданной скоростью, Шкура чернела, от нее уже поднимались струйки вонючего дыма или пара. Какое-то время все они напоминали скульптурную группу. Хиппи с поникшими окровавленными плечами, девушка-продавщица на одном колене, Кэмми, целющаяся из револьверов Джонни, Джонни с поднятыми руками, словно приготовившийся поймать пулю, Брэд и Дейв Рид в бойцовской позе, А Питер все дальше уходил от них по тропе, ни разу не обернувшись. Воздух застыл, от дневного света осталось совсем ничего. Приумолкли даже койоты. Затем Дэйв почувствовал, что держащие его руки ослабли. И вырвался из объятий Бреда. Джонни его больше не интересовал. Он набросился на мать. «А ты тоже!» – выкрикнул он. «Ты тоже убила его!» Кэми повернулась к сыну. На лице ее отразились ужас и недоумение. «Почему ты послала нас сюда, мама? Почему?» Дэйв выхватил револьвер из руки матери, секунду-другую подержал перед собой, а потом зашвырнул в окружающие тропу кусты. Только кустов уже не было. Вокруг все менялось с невероятной быстротой, Они уже стояли среди кактусов, и запах пожарища изменился, теперь пахло горящим мескитовым деревом, может быть, даже горящей полынью. Дэйв. Дэйви. Я... Кэми замолчала, глядя на сына, он смотрел на нее, бледный как мел. Бреду подумалось, что совсем недавно он видел этого самого юношу на лужайке, где он смеялся и перебрасывался в фризби с братом и двумя девушками. Лицо Дэйва сморщилось, губы задрожали, на подбородок выплеснулись капельки слюны. Он зарыдал. Мать обняла его и начала качать из стороны в сторону. «Все хорошо, глаза Кеми сухо блестели, как камешки на дне пересохшей руки. Все хорошо, дорогой, все хорошо. Мама с тобой, все хорошо». Джонни вернулся на тропу. Он бросил быстрый взгляд на мертвое животное. Воздух над тушей дрожал, словно над жаровней. Из нее текли ручейки густой розовой жидкости. Потом Джонни посмотрел на Кэмми и ее оставшегося сына. Кэмми, миссис Рид. Я не стрелял Джима, клянусь, не стрелял. Произошло следующее. Замолчите, ответила она, не глядя на Джонни. Дэйв возвышался над матерью на полтора фута, превосходил ее весом на семьдесят фунтов, но она качала его с такой же легкостью, как в далеком прошлом, когда ему было восемь месяцев, и у него болел животик. Я не хочу этого знать, что тут случилось. Мне без разницы, что тут случилось. Давайте вернемся домой. Ты хочешь вернуться домой, Дэвид? Плача, не поднимая головы, он кивнул над ее плечом. Сухие глаза Кэмми, переполненные горем, обратились к Бреду. «Принесите другого моего мальчика. Мы не можем оставить его рядом с этим». Она бросила взгляд на разлагающуюся вонючую тушу пумы и вновь посмотрела на Бреда. «Принесите его. Вы меня понимаете?» «Да, мэм», — ответил Бред. «Разумеется, я вас понимаю». 7. Том Биллингсли стоял у кухонной двери, всматриваясь сквозь сгущающиеся сумерки в лесополосу, начинающуюся за открытой калиткой, и вслушиваясь в доносящиеся оттуда звуки и голоса. Когда по его плечу забарабанили чьи-то пальчики, старика чуть не хватил удар. В свое время он бы стремительно развернулся и двинул незваному гостю кулаком или локтем, да так быстро, что тот не успел бы и глазом моргнуть. Но молодой человек, способный на такую прыть, остался в далеком прошлом. Биллингсли все-таки нанес удар, но рыжеволосая женщина в синих шортах и блузе без рукава успела отпрянуть, поэтому кулак ветеринара с раздувшимися от артрита костяшками пальцев рассек в воздух. «Господи, женщину!» — воскликнул он. «Извините, Том!» Миловидное лицо Одри неузнаваемо изменилось. Синяк на левой щеке, распухший нос, запекшаяся на верхней губе и подбородке кровь. Я хотела что-нибудь сказать, но боялась испугать вас еще больше. Что с тобой случилось, Одри? Неважно, где все остальные? Кто-то в лесополосе, кто-то в соседнем доме, вро...» Его прервал громкий вой. Красный закат быстро гас, отступая под напором темноты. Вроде бы тем, кто пошел туда, досталось слишком много криков. Тут старина Док вспомнил, что он остался в доме не один. А где Гэри? Одри отступила в сторону, Гэри лежал на полу. Он отключился, не выпуская руки жены. Крики в лесополосе смолкли. Возможно, временно, и теперь в старине Доку было слышно его похрапывание под покрывалом. «Мэрил?» — спросила Одри. Том кивнул. «Мы должны соединиться с остальными, Том, до того, как все начнется вновь, до того, как они вернутся. Ты знаешь, что здесь творится, вот? Едва ли кто-то может точно знать, что здесь творится, но кое-что мне известно». Она сжала ребрами ладони виски и закрыла глаза. Сейчас Одри напоминала Тому-студентку математического колледжа, решающую сложное уравнение. Затем руки ее упали, она вновь посмотрела на старика. «Нам надо перебраться в соседний дом. Лучше держаться вместе». Биллингсли указал на храпящего Гэри. «А как насчет него? Мы не сможем его нести, тем более не сможем перекинуть через забор. Нам бы самим перелезть через него». «Я перелезу». В голосе Тома зазвучали нотки обиды. «Не волнуйся за меня, От, и со мной проблем у тебя не будет». Из лесополосы донесся крик. Еще один выстрел, потом предсмертный рев какого-то зверя. И тут же завыли койоты. «Не следовало им идти туда», — покачала головой Одри. «Я знаю, почему они пошли, но идея эта плохая», — старина док кивнул. «Думаю, они уже знают об этом». 8. Питер добрался до развилки тропы и вгляделся в пустыню. Желтовато-белую, при свете поднимающейся луны. Потом он посмотрел вниз и увидел мужчину в залатанных штанах цвета хаки, пришпиленного к кактусу. «Привет, друг», — поздоровался Питер и отодвинул тележку от бродяги, чтобы присесть рядом с ним. Откинувшись на иглы кактуса, чувствуя, как они впиваются ему в спину, Питер услышал крик, выстрел и предсмертный вой зверя. Все это происходило где-то далеко и совершенно его не касалось. Он положил руку на плечо мертвого бродяги. «Привет, друг!» — повторил известный исследователь творчества Джеймса Дики. Питер посмотрел на юг. Зрение его слабело с каждой минутой, но того, что осталось, хватило, чтобы увидеть идеально круглую луну, поднявшуюся меж черных вершин зубьев, серебряную, как старинные карманные часы. А с нее ему подмигивал мистер Мун, которого он помнил по детской книжке о матушке Гусыни. Только этот мистер Мун почему-то носил ковбойскую шляпу. «Привет, друг!» — шепнул ему Питер, еще сильнее прижимаясь к иглам кактуса. Он не чувствовал, как они пробили легкие, не чувствовал, как из растянутого в улыбке рта потекли первые струйки крови. Он нашел своего друга, нашел своего друга, и теперь все будет хорошо. Они вместе смотрят на мистера Муна-ковбоя. Им очень хорошо. Девять. Джонни подумал, что темнеет так же быстро, как в тропиках. Заросли кактусов превратились в две черные стены, но тропу он различал без труда. Серая полоса шириной в два фута, изгибающаяся меж черных стен. Если бы не полная луна, им пришлось бы совсем плохо. Утром Джонни слушал прогноз синоптиков и знал, что луна только народилась – И до полнолуния еще чуть ли не две недели. Но стоило ли, учитывая известные события, обращать внимание на такое маленькое противоречие? По тропе они шли парами, как животные по сходням Ноева ковчега. Кэмми и ее оставшийся в живых сын. Потом он и Бред, с трупом Джима Рида, покачивающимися между ними. Последними Синтия и Хиппи, которого звали Стив. Девушка подобрала Ремингтон. И когда койот такой же кошмарный, как и пума, выступил из-за кактуса по левую сторону тропы, именно девушка свела с ним счеты. Кактусы отбрасывали в свете луны фантастические тени, и поначалу Джонни подумал, что койот одна из них. Затем Брэд крикнул «Эй, берегитесь!» И девушка тут же выстрелила. Отдача отбросила ее, как кеглю в боулинге. Но хиппи успел схватить девушку за пояс джинсов. Койот взвизгнул и покатился по земле. Его задние лапы спазматически подергивались. Света хватило, чтобы Джонни разглядел, что кончаются лапы обрубками, подозрительно смахивающими на фаланги человеческих пальцев. А на шее у койота вместо галстука повязан патронтаж. Его собратья подняли дикий вой, то ли скорбели, то ли смеялись. Разложение началось мгновенно. Лапы с пальцами почернели, грудная клетка провалилась, глаза выкатились, словно камешки. От шкуры пошел зловонный дымок, потекли розовые струйки какой-то гадости. Джонни и Брэд осторожно опустили на землю тело Джинни Рида. Джонни взял у девушки винтовку и стволом ткнул в койота. К его удивлению... Легкому удивлению, поскольку запас эмоций в этот день сильно истощился, ствол проткнул тушу без всякого сопротивления. «Похоже на сконденсированный сигаретный дым», — доложил он о результатах исследования Джонни, возвращая винтовку Синтии. «Не думаю, что это живая тварь. Похоже, все они неживые». Стив подошел к нему, взял за руку и положил ее себе на плечо. Джонни нащупал ряд глубоких царапин, оставленных когтями пумы. Кровь насквозь пропитала материю. Сигаретный дым такого бы не сделал. Джонни уже собрался ответить, но его отвлекло странное дребезжание. Примерно так же колотились кусочки льда в шейкерах, в которых смешивали коктейли в дни его молодости. Тогда, в 50-х, в загородном клубе невозможно было набраться без галстука на шее. Странный звук исходил от Дэйва Рида, который застыл рядом с матерью. Стучали его зубы. «Пошли!» — нарушил затягивающуюся паузу бред. «Надо побыстрее убраться отсюда, пока не появился кто-то еще. Летучие мыши-кровососы или...» «Пока придется постоять!» — оборвала его Синтия. «Вы меня понимаете, не правда ли?» «Извините!» — кивнул Брэд. «Кэмми надо двигаться, вы меня слышите?» «Сама знаю, что надо», — резко бросила она. Ее рука обвила талию Дэйва. С тем же успехом она могла попытаться сдвинуть железный столб. Юноша дрожал всем телом. Зубы его отбивали чечетку. Разве вы не видите, что мальчик перепуган до смерти? В окружающей их тьме выли койоты. Вонь от твари убитой Синтии становилась невыносимой. «Да, ими, вижу», — Бред говорил тихо, мягко. Джонни подумал, что он бы мог заработать кучу денег, выбрав профессию психоаналитика. Но оставаться здесь нельзя. Или нам придется уйти без вас. Необходимо укрыться в доме. Вы это понимаете, не так ли? «Только захватите моего второго мальчика», — ответила она. «Не оставляйте его на тропе, на раз...» «Не оставляйте его на тропе». «Мы его не оставим», — произнес Брэд. Все тем же мягким, успокаивающим голосом. Он наклонился, подхватил ноги Джима Рида. Правда, Джон? Да, конечно. Джон подумал, а что останется к утру от бедного Колли интригьяна, если настанет утро. Мать Колли не требовала, чтобы они взяли с собой его труп. Как только они поднялись с земли тела Джима, Кэмми встала на цыпочки и что-то шепнуло в ухо Дэйва. Должно быть, она нашла нужные слова, потому что юноша сдвинулся с места. Но не прошли они и нескольких шагов, как впереди послышались торопливые шаги, а потом чей-то сдавленный крик боли. Дэйв пронзительно вскрикнул, словно жертва в фильме ужасов. От этого вопля волосы у Джонни встали дыбом. Уголком глаза он заметил, что хиппи опустил вниз ствол винтовки, которую девушка уже успела вскинуть к плечу. «Не стреляйте!» — раздался голос впереди и слева от них. «Голос этот Джонни сразу же признал. Мы друзья, нас бояться не надо, хорошо?» «Док», — спросил Джонни. Он едва не уронил тело Джимми Рида, но тут же вцепился в него мертвой хваткой. Несмотря на ноющую боль в руках и плечах, перед тем, как до них донеслись звуки шагов. Он думал об одной фразе из осквернителя праха. «После смерти люди становятся тяжелее», — писал Фолкнер. «Словно смерть — единственный способ, каким гравитация могла доказать свое существование. Это выдог. «Да». Две тени появились из темноты и осторожно направились к ним. «Я наткнулся на какой-то паршивый кактус. Откуда в вагае взялись кактусы?» «Хороший вопрос. Кто с вами?» «Одрю Уайлер. Из дома напротив», — ответила женщина. «Можем мы выбраться из этого леса?» Джонни внезапно понял, что до дома Карверов ему тело Джима Рида не донести, и уж тем более они с Брэдом не смогут перекинуть его через забор. Он оглянулся. «Стив, не могли бы вы...» Тут он вспомнил смертельный танец, исполненный Стивом с псевдопумой, «Черт, наверное, не сможете, так? О, Господи, Том Биллингсли наконец увидел, кого несут Бред и Джонни. Который?» «Джим», — ответил Джонни. А когда Том подошел к нему, добавил, «Вам нельзя, Том, у вас будет инфаркт». «Я помогу», — вызвалась Одри. «Вперед! Стоять здесь нельзя». Десять. Стив увидел, что старый ветеринар и женщина, которая жила напротив, вышли на тропу. В том же самом месте, что и они с Колей Энтригьяном. Коровий череп, наполовину ушедший в землю, лежал там, где Стив раньше заметил использованную пару батареек. На месте пакетика из-под чипсов оказалась ржавая подкова, а вот обертка от набора фотографий бейсболистов никуда не делась. Стив наклонился, поднял ее и повернул таким образом, чтобы на нее падал лунный свет. Все так. Альберт Бель замахивался битой, хищно прищурившись. И тут Стива осенило. Ведь это же анахронизм. В отличие от кактусов, коровьего черепа или даже чудища, прятавшегося в низине и отдаленно напоминавшего пуму... «И мы тоже, анахронизм», — подумал он, — «Чужаки для этого места и этого времени». «О чем задумался, — обратилась к нему Синтия, — ни о чем». Обертка вывалилась из его пальцев. На полпути к земле она неожиданно расправилась, словно парус, наполненный ветром, и из светло-зеленой стала ослепительно белой, — Стифахнул. Синтия, которая обернулась, чтобы посмотреть, не идет ли кто следом, тут же бросила на него озабоченный взгляд — «Что такое? Ты видела?» «Нет. Что?» «Вот это!» Он вновь поднял обертку, превратившуюся в лист плотной шершавой бумаги. С листа на них смотрела физиономия бородатого бандита с полуприкрытыми тяжелыми веками глазами. Ниже было написано «Разыскивается убийца, грабитель банков и поездов, вор, насильник, отравитель городских колодцев» крат, А еще ниже указывалось имя и фамилия преступника. Джебедия Мердек. Любопытно выдохнула Синтия. О чем? Это не преступник, а актер. Я видела его по телевизору. Стив оторвался от листка и увидел, что остальные уходят. Он взял Синтию за руку, и они поспешили вдогонку. Одиннадцать. Тек возник в арке между берлогой и гостиной, едва касаясь ковра грязными пальцами ног Сета. Глаза горели огнем, демон часто-часто дышал легкими Сета. Волосы Сета стояли дыбом не только на голове, но и на теле. Когда пушок на теле соприкасался со стеной, раздавалось характерное для электростатического разряда потрескивание. Мышцы тела мальчика напоминали натянутые струны. Смерть Копа вырвала Тека из телевизионного транса, и в последний момент демон сумел высосать из умирающего его жизненную силу, поэтому теперь энергия переполняла его. Он сокрушил еще один барьер, приблизившись к уникальному нервному центру Сета Гайрина, приблизившись, но еще не захватив его. Возрос и радиус его восприятия. Демон увидел юношу с дымящимся револьвером в руке, понял, что случилось, уловил переполняющий его ужас и чувство вины. Не раздумывая, так никогда не раздумывал, он перескочил в мозг Джима Рида. На таком расстоянии демон не мог контролировать тело Джима, но эмоциональная защита юноши на какое-то мгновение рухнула, открыв его мозг для вмешательства извне. Этой секунды или двух хватило Теку, чтобы вытолкнуть Джима за предельную черту. Юноша, возможно, покончил бы с собой без посторонней помощи, такие мысли у него наверняка были, но Тек позаботился о том, чтобы смерть виделась Джиму, Желанным исходом. Энергия, высвобожденная самоубийством Джима Рида, тоже стала добычей тека, свежая энергия, энергия молодости, с лихвой компенсировала все те чудовищные затраты, которые пошли на создание замкнутого пространственного кармана. А теперь тек завис в арке, готовый закончить начатое. Но прежде всего надо было поесть. Голод скрутил кишки. Тек выплыл на середину гостиной и остановился. «Тетя Одри!» — позвал он голоском Сета. Нежным голоском, возможно, потому что слышался он очень редко. «Тетя Одри, ты здесь?» «Нет». Тек чувствовал, что ее здесь нет. Иногда тетя Одри могла... С помощью Сета блокировать свой мозг, но только непостоянный сигнал, свидетельствующий о том, что она вместе со своим мозгом здесь, рядом. А вот теперь сигнал пропал. То есть из дома она убежала, но только из дома. Она, возможно, присоединилась к остальным, потому что больше ей идти некуда. Тополиная улица окружена Невадской пустыней. Только не настоящей, а воображаемой, какой представлял ее себе Тек. Разумеется, с помощью Сета. Без Сета у него бы ничего не вышло. Тек направился на кухню. Может, это и к лучшему, что тетя Одри сбежала. Сета будет легче контролировать, больше вероятность того, что он не помешает Теку в критический момент. Не то, чтобы малыш теперь мог стать серьезной преградой в начинаниях Тека, Это поначалу была схватка равных, хотя и не совсем равных, но по большому счету сила не могла выстоять перед мастерством, а Тек оттачивал его добрую тысячу лет. Мало-помало он брал верх, используя сверхъестественные способности Сета против него же самого, как опытный каратист использует промахи своего сильного, но глупого соперника». Сет позвал он, приближаясь к холодильнику. «Сет, где ты, партнер?» На мгновение так подумал, что Сет тоже мог уйти. Да только не мог он уйти. Не мог. Они полностью переплелись, стали сиамскими близнецами со сросшимся позвоночником. Если бы Сет покинул тело, отключились бы все парасимпатические системы. Сердце, легкие, пищеварительный тракт, кровотворные органы, спинной мозг. Тек не мог поддерживать их функционирование. Как астронавт не может поддерживать функционирование тысяч систем, которые забрасывают его в космос и обеспечивают поддержание его жизнедеятельности. Сет выполнял роль компьютера, а без компьютера оператору оставалось только умереть. Однако на самоубийство Сет пойти не мог. Тек удержал бы его от деяния, на которое толкнул Джима Рида. К тому же Тек чувствовал, что Сет не хочет порывать с этим миром. Часть Сета даже не хотела освобождаться от Тека, Потому что Тек все изменил. Тек дал Сету космофургоны, которые перестали быть просто игрушками. Тек превратил фильмы в реальность. Тек вышел из китайской шахты с парой семимильных ковбойских сапог сшитых как раз по ножке одинокого маленького мальчика. Кто захочет, чтобы его покинул такой чудесный друг? Особенно если после его ухода ты вновь окажешься закупоренным в Казимате собственного черепа. «Сет», — вновь позвал Тек, — «Сет, где ты? Отзовись. И откуда ты из глубины, из лабиринта пещер, перегородок и тоннелей, которые создал мальчик», Та его часть, что не терпела Тека, которую ужасал незнакомец, поселившийся в голове, до Тека донеслись едва слышные знакомые импульсы. Сет, да, он, больше некому, спрятавшийся, уверенный, что Тек его не услышит и не почует. Все так, но импульсы шли, словно Сет захватил с собой радиомаячок. Поэтому при необходимости Тек мог выследить Сета и вытащить из тайного убежища. Сет, похоже, это не знал, так что следовало и дальше держать его в неведении. Пусть считает себя в безопасности. «Да, сэр», — подумал демон, — «сейчас тело полностью принадлежит мне, но тело надо кормить, потому что без пищи оно никуда не годится». На верхней полке стоял кувшин с шоколадным молоком. Грязными руками Сета так поставил его на стол, заглянул в морозилку. Гамбургер там лежал, но так понятия не имел, как его приготовить. Такая информация в памяти Сета отсутствовала. Тек съел бы гамбургер сырым, с удовольствием. Собственно, два или три раза он так и поступал, но от этого тело Сета заболевало. И тетя Одри говорила, что причина болезни – сырое мясо. Тек не думал, что тетя Одри врет, хотя полной уверенности у него не было. Последний раз телу досталось особенно сильно. Его рвало и поносило всю ночь. Тек... Тогда покинул тело Сета, лишь изредка проверяя, все ли в порядке и не готовят ли ему каких-нибудь сюрпризов. Демон ненавидел необходимость тела справлять естественную нужду, даже когда все системы организма работали нормально, а в ту ночь они просто взбесились. Значит, гамбургер исключается. Но имелись еще и балонская колбаса и несколько ломтиков сыра, желтого, особенно вкусного. Руками Сета демон перенес колбасу и сыр на стол, а потом использовал сверхъестественный мозговой центр, который он делил с Сетом, чтобы перенести из буфета пластиковый стакан, пока Тек делал себе сэндвич, накладывая сыр и колбасу на кусок хлеба, намазанного горчицей, кувшин поднялся в воздух, наклонился и наполнил стакан шоколадным молоком. Тек Отполовинил стакан четырьмя большими глотками, потом выпил остальное. И набросился на сэндвич, пока кувшин, движимый командами мозга Тека Сета, вновь наполнял стакан молоком. Несколько капель горчицы упало на грязные ноги Сета, но Тек этого просто не заметил. Он кусал, глотал, пил, рыгал, урчание в животе постепенно стихало. Просто беда с этим телевизором, особенно если крутится пленка с регуляторами или мотокопами двадцать два Тек не мог оторваться, погружался в свои мечты и забывал о кормежке тела Сета, а потом так хотелось есть, что демон не мог думать уже ни о чем другом. Где уж тут планировать или действовать? Тэг допил второй стакан молока. Держа его над ортом, чтобы не пропали последние капли, потом бросил стакан в раковину. «Ничего не сможет сравниться с мясом, поджаренным на костре, па!» — воскликнул демон голосом маленького Джо Картрайта. И поплыл к двери с остатками сандвича в руке. Лунный свет заливал гостиную, тополиная улица исчезла. На ее месте появилась главная улица города Безнадеги, штат Невада какой она была в 1858 году. После того, как несколько золотоискателей поняли, что синяя глина, которую они считали пустой породой, на самом деле содержит немалый процент серебра, и умирающий городок захлестнула волна авантюристов, слетевшихся с калифорнийских золотых приисков. Другая земля, но тот же побудительный мотив. Заработать кучу денег, сняв сливки. Тек ничего этого не знал и уж, конечно, не мог подчеркнуть подобных сведений из регуляторов. Там речь шла о Колорадо, а не о Неваде. Информацию эту Сет подчеркнул из головы мужчины, которого звали Алан Саймс. Незадолго до встречи с Теком. Согласно Саймсу, в 1858 году начались работы на шахте Снейк номер один. На другой стороне улицы дома Джексонов и Биллингсли превратились в китайскую прачечную Лушана и продуктовый магазин Уорла. На месте дома Хобарта стояла окружная лавка Оула. И хотя Тэг улавливал запах дыма, следов пожара не замечалось. Тэг повернулся и увидел на полу один из космофургонов. Скромно притулившийся у дивана – Тек поднял его в воздух. Космофургон медленно всплыл на уровень темно-карих глаз Сета. Его колеса неторопливо вращались. Пока Тек смотрел на него, доедая санвич, «Рука справедливости!» Иной раз Теку хотелось, чтобы этот космофургон принадлежал маленькому Джо Картрайту, а не полковнику Генри. Тогда шериф Стритер из «Регуляторов» мог бы переехать в Виргиния-Сити и сменить лошадь на синюю свободу. Стритер и Джеб Мердок, которого только ранили, они убили, подружились бы с Картрейтами, переехали бы туда, и Лукас Маккейн с сыном, не вечно же им торчать в Нью-Мехико, и, ну... «Я стал бы па», — прошептал Тек, «бос Пандерозы, и самый крутой». «Той в я. Улыбаясь, демон приказал космофургону дважды медленно облететь голову Сета Гейрина, а потом выкинул фантазии из головы. Очаровательные фантазии. Может быть, даже реализуемые, если ему удастся зачерпнуть жизненные силы из людей на другой стороне улицы, зачерпнуть той субстанции, что покидает человека в момент его смерти. Пора прошептал демон. Они обложены, деваться им некуда. так закрыл глаза, вызвал из памяти Сета образы космофургонов, прежде всего мясовозка, которая возглавит атаку. За штурвалом без лицей. Графиня Лили, второй пилот. Джеб Мердок, стрелок. Потому что Мердок самый жестокий из всех. С закрытыми глазами, чувствуя, как Клокочет в мозгу энергия, Тек начал собирать войска. Ему требовалось время, на этом этапе достаточно продолжительное, но скоро регуляторы возьмутся за дело. «Готовьтесь к худшему, дамы и господа», — прошептал Тек. Пальцы Сета сжались в кулаки. «Готовьтесь к худшему, потому что мы собираемся стереть этот город с лица земли». Алан Саймс, 26 лет, с 1969 конец 1995 -го года проработал инженером-геологом в Deep S Mining Company. После выхода на пенсию переехал в Клиото, штат Флорида, где и умер от сердечного приступа 19 сентября 1996 -го года. Этот документ найден его дочерью на письменном столе мистера Саймса. Находился он в запечатанном конверте с надписью «Касательно странного происшествия на китайской шахте. Вскрыть после моей смерти». Документ приведен без изменений. Издатель. 27 октября 1995 года. Всем, кого это может заинтересовать. Я пишу все это по трем причинам. Во-первых, хочу прояснить подробности некоего события, имевшего место 15 месяцев назад, летом 1994 года. Во-вторых, надеюсь успокоить свою совесть, которая вроде бы успокоилась, но проснулась вновь после того, как я получил письмо из загая от этой Уайлер. И солгал, отвечая на него». Не знаю, может ли человек облегчить свою совесть, зная, что написанное им будет прочитано лишь в будущем. Но почему бы не попробовать? Возможно, я даже кому-нибудь покажу эти заметки, к примеру, этой Уайлер, после выхода на пенсию. И в-третьих, я не могу выкинуть из головы улыбку этого маленького мальчика. Я не могу забыть, как он улыбался». «Я солгал, миссис Уайлер, чтобы защитить репутацию компании, чтобы сохранить свою работу, но в большей степени потому, что мог солгать. 24 июля 1994 года в воскресенье карьер пустовал, поэтому кроме меня их никто не видел. Да и меня там не было бы, если бы не отчетность, которую я порядком запустил». Тот, кто думает, будто моя работа геолога – ходить по горам и долинам, да открывать месторождения полезных ископаемых, жестоко ошибается. Ему бы посмотреть, сколько я за эти годы написал отчетов и докладных. Так или иначе, я уже заканчивал все дела. Когда на стоянку завернул «Вольво пикап», и из него высыпала вся семья. Должен сказать, что таких радостных людей мне доводилось видеть только в цирке. Они напоминали героев рекламных роликов, которые млеют от счастья, видя эффект, достигаемый новым стиральным порошком. Их было пятеро. Папа – брат этой женщины из Огайя, Мама – старший брат, старшая сестра и маленький братик, который тянул годика на четыре. «Хотя из письма, полученного от Уайлер, которое она послала в июле этого года, следует, что он был старше, просто выглядел моложе своего возраста. Я увидел их через окно, у которого стоял мой заваленный бумагами стол. Минуту или две они кружили около своего автомобиля, тыча пальцами в к югу от города, взъерошенный, словно цыплята перед грозой». А потом маленький мальчик потянул папашу к трейлеру, который мы использовали под контору. Происходило все это в штаб-квартире отделения нашей компании, которая называлась DPS невада Трейлер стоял в двух милях от шоссе номер 50, главной автострады здешних мест, на окраине Безнадеги, города, известного тем, что во времена гражданской войны здесь добывали серебро. Мы вели работы в так называемой «китайской шахте». Добывали медь методом выщелачивания. И хотя зеленые упрекают нас в варварском уничтожении земель, на самом деле ущерб не столь уж и велик. Короче, маленький братец подтащил папашу к лесенке, и я услышал, как он сказал «Постучи, папа, в доме кто-то есть, я знаю, что есть». На лице папаши отразилось безмерное изумление – Хотя я не могу понять, почему. Все-таки моя машина стояла рядом, у всех на виду. Это потом я узнал, что поразили папашу не сами слова малыша, а его внезапно открывшаяся способность их произносить. Папаша оглянулся на своих ближних и услышал от них то же самое. «Стучи, стучи давай в дверь». Им просто не терпелось, чтобы он постучал. Забавно. Признаюсь, их... Необычное поведение заинтересовало меня. Я разглядел на мирные знаки автомобилей и никак не мог взять в толк, каким ветром семью из я занесло в безнадегу на исходе воскресного дня. Если бы Папаша не собрался бы с духом и не постучал, я бы сам открыл дверь. Известно, конечно, что любопытство до добра не доводит, а с другой стороны, когда оно считалось пороком. Но все-таки постучал, и как только я открыл дверь, маленький братец юркнул мимо меня в трейлер и подбежал к стене, прямо к доске объявлений, на которую Салли повесила письмо миссис Уайлер. Когда оно пришло, написав на нем большими красными буквами «Может кто-нибудь помочь этой даме?» Малыш начал тыкать пальцем в аэрофотографии китайской шахты, которую мы держали на доске объявлений тыкать в одну фотографию за другой. «Может, вам следовало бы при этом присутствовать, чтобы понять, как странно все это выглядело? Но уж поверьте мне на слово. У меня возникло такое ощущение, будто он уже бывал в трейлере дюжину раз. «Вот она, папа! Вот она!» радостно покрикивал он при этом. «Вот она! Вот она!» «Вот шахта! Серебряная шахта!» Ну, я не мог не рассмеяться. На самом деле мы добываем здесь медь... «Сынок, ну, полагаю, ты недалек от истины. Мистер Герин, густо покраснев, повернулся ко мне. Извините, что ворвались без спроса. Тут уж он протиснулся мимо меня и поднял малыша на руки. Я же стоял и улыбался. Ничего не мог с собой поделать. Папаша вынес мальчика на лесенку, полагая, что они должны стоять именно там». Приехал он из Гаи, поэтому не мог знать, что мы в Неваде не считаем за преступление появления в доме чужого человека. Малыш не вырывался, не сучил ногами, но взгляд его не отрывался от аэрофотографии. Его глазки ярко блестели над плечом родителя. Вокруг собрались и остальные родственники, все очень возбужденные. Старший брат и сестра просто не могли устоять на месте, да и мамаша не очень-то от них отличалась – Отец сказал, что они из Толида. Представился сам, потом представил жену и двух старших детей. «А это Сет», — закончил он. «Сет необычный ребенок». А я думал, все дети необычные. Я протянул руку. «Давай лапу, Сет. Я Али Саймс». И он тут же пожал мне руку. Остальные застыли, как громом пораженные, особенно папаша. Я никак не могу понять, почему. Мой отец научил меня рукопожатию в три года. Не такая уж это сложная наука, не то что вытаскивать из колоды четыре туза подряд, но вскоре мне объяснили, что к чему. Сет хочет знать, не можем ли мы посмотреть на гору, говорит мистер Гэрин, указывая на китайскую шахту. Я думаю, он имеет в виду шахту. Да, прерывает его малыш, шахту. Сет хочет видеть шахту. Сет хочет видеть серебряную шахту. Маленький Джо, Адам. хоп -синь. Я расхохотался, как давно я не слышал эти имена, а остальные вообще не понимали, о чем речь, и смотрели на маленького мальчика, словно он Иисус, поучающий старейшим в храме. «Если ты хочешь взглянуть на ранчо Пандероза, сынок, — отвечаю я, — думаю, это возможно, хотя находится оно довольно далеко к западу, и есть шахты открытые для экскурсий, в некоторых можно прокатиться на настоящей вагонетке. Я бы порекомендовал «Бетти Кар» в «Феллоне». Но на китайской шахте экскурсий нет. Это действующее предприятие, и оно не проявляет никакого интереса к заброшенным золотым и серебряным выработкам. А этот вал, который вы принимаете за гору, окаймляет большую дыру в земле. Он не понимает многого из того, что вы говорите, мистер Саймс. — подал голос старший брат. Мальчик он хороший, но соображает не так быстро. И брат постучал пальцем по виску. Но малыш все понял. Безо всякого сомнения, потому что тут же расплакался. Не громко и капризно, а как ребенок, потерявший что-то очень для себя дорогое. При этом остальные разом приуныли, словно умерла любимая собака. Девочка даже сказала, что Сет раньше никогда не плакал. От этого мое любопытство разгорелось еще больше. Я не мог понять, что у них за отношения в семье, а знать очень уж хотелось. Теперь я сожалею о том, что не поставил на этом точку. Знать бы, где упадешь, подстелил бы соломки. Мистер Герин попросил меня уделить ему минуту или две для личного разговора. Я, конечно же, не отказал. Он передал жене все еще тихонько плачущего малыша, у которого по щекам одна за другой скатывались крупные слезы. И будь я проклят, если у старшей сестры тоже не намокли глаза. Затем Герин прошел в трейлер и закрыл за собой дверь. За минуту или две он мне многое рассказал о маленьком Сете Герине. Но главное состояло в том, что они все очень любили его». Не то чтобы Герин прямо так и сказал, словами я мог бы и не поверить, это читалось в интонациях голоса и в выражении его лица. Он сказал, что Сет страдает аутизмом, едва умеет произнести слово, которое можно понять, и не проявляет никакого интереса к обычной жизни. Но, увидев вал, ограждающий китайскую шахту с севера, он вдруг затаратурил как бешеный и все показывал на нее пальцем, «Поначалу мы пытались отвлечь его, не сбавляя скорости», — продолжал мистер Гейрин. «Обычно Сет ведет себя тихо, но иногда начинает что-то говорить на никому непонятном языке. Джун называет это монологией проповедями». Но тут, когда он увидел, что останавливаться мы не собираемся, Сет вдруг заговорил, как все, не словами, а предложениями. «Едем назад, пожалуйста! Сет хочет увидеть шахту! Сет хочет увидеть Хосса и Адама и маленького Джо! Об аутизме мне кое-что известно. У моего лучшего друга брат в Сиерра-4, психиатрической клинике в Болдер-Сити, это рядом с Вегасом». Я несколько раз ездил с ним туда, поэтому видел людей с ярко выраженным аутизмом. Если б я их не видел, то едва ли бы поверил бы Гейрину. В Сиере многие не только не говорят, но и не двигаются. Некоторые вообще выглядят мертвецами, лежат с остановившимся взглядом, только грудь поднимается и опускается. «Он любит вестерны и телефильмы», — объяснил мистер Гейрин. Я лишь могу предположить, что этот вал напомнил ему какой-нибудь эпизод из «Золотого дна». Я подумал, что малыш действительно мог видеть этот вал в одном из эпизодов «Золотого дна», но вроде бы ничего не сказал об этом Гейрину. Многие старые фильмы сняты на такой же вот живописной натуре, а «Китайская шахта» разрабатывается с 1957 года, так что почему бы нет? Понимаете... «Для нас его связанная речь равносильно чуду», — добавил мистер Герин. «Как сегодня. Он не говорил никогда». «Понятно», — кивнул я. «То есть он вернулся в реальный мир, так?» «Я думал о тех людях, которых видел в корпусе, где жил брат моего друга. Эти люди не имеют ничего общего с реальным миром. Даже когда они плакали, смеялись, они издавали какие-то звуки». «Именно так согласился Герин. У него в мозгу словно вспыхнул яркий свет, и я не знаю, что послужило тому причиной и как долго это будет продолжаться, но если есть хоть какая-то возможность показать ему шахту, мистер Саймс, я знаю, что вы не имеете на это права, готов спорить, страховая компания устроить скандал, если узнает об этом, но для Сета эта экскурсия, похоже, очень важна, а следовательно и для нас всех». «Денег у нас, конечно, в обрез, но я могу дать вам сорок долларов за потраченное вами время». «Я бы не сделал этого из-за четыреста», — ответил я. «Такое делается или бесплатно, или не делается совсем. Поедем. Возьмем один из наших вездеходов. Ваш старший сын может сесть за руль, если вы не возражаете. Это тоже нарушение инструкции, но, как говорится, семь бед – один ответ». А тому, кто, читая это, сочтет меня дураком, да еще дураком, навлекающим неприятности на собственную голову, стоило бы увидеть, каким счастьем осветились в тот момент лицо Билла Гейрина. Я чертовски сожалею о том, что произошло с ним и остальными членами его семьи в Калифорнии. О случившемся я узнал только из письма его сестры, но поверьте мне, в тот день он был счастлив, и я радовался, что приложил к этому руку». Мы отлично проводили время до того, как пережили легкий испуг. Герин разрешил старшему мальчику Джеку отвезти на сквалу, окаймлявшему карьер. Надо ли говорить, в каком он был в восторге? Думаю, Джек Герин тут же отдал бы мне свой голос, решив баллотироваться на должность Бога. Хорошая это была семья. И все очень любили маленького мальчугана. Конечно, их потрясло внезапное обретение им дара речи, Но как много людей радикально изменили бы из-за этого свои планы? А вот они изменили. И насколько я могу судить без единого слова протеста? Малыш лопотал всю дорогу. Что-то я понимал, что-то нет. Говорил он большей части о персонажах «Золотого дна». А раньше «Пандероза», о преступниках, «Серебряных шахтах». И еще в каком-то мультфильме про каких-то мотокопов он показывал мне фигурку, изображающую героиню этого мультфильма. Рыжеволосую даму с бластером, который малыш мог вынимать из кобуры и как-то вставлять ей в руку. К тому же он барабанил ручками по борту вездехода и называл его «рука справедливости». Когда он произнес это впервые, Джека от смеха бросила на руль. «Ехали мы не быстрее десяти миль в час», Он еще сказал, «Да, а я полковник Генри. Предупреждаю, впереди силовой коридор». И все расхохотались. «Я тоже захваченный общим энтузиазмом. И лишь гораздо позже я вспомнил, что, среди прочего, маленький Сет не раз упоминал старую шахту. Если тогда у меня и возникли какие-то ассоциации, то исключительно с золотым дном. Ни в голову не приходило, что он говорит о «Рэтлснейк номер один» потому что о ней он знать не мог. Даже жители безнадёги не знали, что мы отрыли во время последней серии взрывов. Черт! Именно из-за этого я и сидел в воскресенье за столом. Писал докладную в центральную контору о нашем открытии с предположениями, касающимися нашей дальнейшей линии поведения. Когда же мне в голову пришла мысль о том, что Сет Гейрин... Говорит о Снейк номер один. Я вспомнил, как он вбежал в трейлер, словно бывал там сотни раз. Сразу бросился к фотографиям на доске объявлений. Вот тут у меня по спине пробежал холодок. А от другого воспоминания о том, что я увидел после отъезда Геринов в Карсон-Сити, меня уже обдало арктическим холодом. Я еще об этом напишу. Когда мы добрались до подножия вала, я поменялся с Джеком местами и повел вездеход вверх по грейдерной дороге, отлично укатанной и превосходящей своей шириной многие федеральные автострады. По ней частенько перегоняли тяжелую технику с очень внушительными габаритами. Мы поднялись на гребень и покатили вниз». Как же они охали и ахали! Действительно, перед ними была не просто дыра в земле, а огромный конус карьера глубиной в тысячу футов, прорезающий самые разные слои породы, вплоть до палеозоя. Кое-где сверкали вкрапления пурпурного и зеленого кварца, с вершины вала могучие машины, которые могли свернуть гору, казались детскими игрушками – Миссис Гейрин пошутила, что, боится высоты, ее может вырвать. Но шутка эта недалеко ушла от истины. Многих тошнило, когда они переваливали через гребень и видели перед собой Зев Карьера. Поэтому маленькая девочка, извините, не помню ее имени, кажется, Луиза, вытянула ручки и спросила, а что там за дыра, обтянутая желтыми лентами? Она похожа на большой черный глаз». «Это находка года», — ответил я. «Можно сказать открытие, поэтому мы держим его в секрете. Я вам расскажу, если вы пообещаете держать рот на замке. Обещаете? Иначе у меня будут неприятности с начальством». Они пообещали. И я подумал, что мне действительно можно им все рассказать, потому что они не журналисты, а путешественники и заглянули сюда проездом. Опять же я подумал, что маленький мальчуган захочет услышать мой рассказ, поскольку без ума от золотого дна. Как я уже говорил лишь гораздо позже, до меня дошло, что он все это уже знал. Но кто в здравом уме мог такое предположить? «Это старая шахта, Снейк номер один», — сказал я. «Во всяком случае, мы так думаем. Мы вскрыли ее при взрывных работах. Начальный участок, Снейк завалило в 1858 году. Джек Герин пожелал узнать, что находится внутри. Я ответил, что нам это неизвестно. Никто в старую штольню не заходил, подчиняясь инструкции ДОТША. Мистер Герин Джун полюбопытствовала, проведет ли наша компания всестороннее исследование штольни. Я ответил, что это возможно, если мы получим разрешение от соответствующих инстанкций. Я им не солгал, но и не сказал всей правды. Мы обнесли вход в штольню лентами с надписью посторонним вход запрещен, как того требовал Додж. Но это не означало, что в Додже в курсе нашей находки. Штольню мы открыли совершенно случайно после очередного взрыва, ничем не отличавшегося от предыдущих. Когда пыль осела, мы увидели ее черный зев, и пока у нас не было полной уверенности в том, что нам следует передать нашу находку широкой огласке. Несомненно, она вызвала бы интерес в средствах массовой информации, если верить легендам. Обвал закупорил в штольне 40 или 50 китайцев. Если так оно и было, китайцы должны были сохраниться в штольне, как мумии в пирамиде. Историки радовались бы, как дети, добравшись до их одежды и рабочего инструмента, не говоря уже о самих телах. Конечно, находка вызвала у нас немалый интерес, но мы не могли войти в штольню без кивка из центральной конторы ДПС в Финиксе, И мало кто из работавших вместе со мной полагал, что нам такое разрешат. ДПС – организация коммерческая, думаю, это понятно всем кто будет читать написанный мною документ. А разработка месторождений полезных ископаемых, особенно в наши дни, предприятие очень рискованное. Китайская шахта начала давать прибыль лишь с 1992 года. И люди, которые там работали, вставая утром, еще не знали, позволят ли им начать работу, когда они прибудут в карьер. Многое зависело от цены фунта меди. Выщелачивание – процесс не из дешевых, но еще больше от законов, охраняющих окружающую среду. В последнее время ситуация улучшилась. Опросы общественного мнения показывали, что люди начали внимать голосу разума. Но окружной и федеральные суды все еще рассматривали дюжину исков, учиненных нашей компанией как отдельными людьми, так и общественными организациями. Разумеется, «зелеными» которые ставили своей целью закрыть шахту. Поэтому многие, включая меня, склонялись к мысли, что руководство компании не захочет создавать себе лишних проблем, крича на весь мир, что мы обнаружили древнюю штольню, возможно, представляющую большую историческую ценность.